расслеживая крупным планом. Глава шестая «На чьей я стороне». В Нью-Йорке Элио Мастерс предпочитал останавливаться не в отеле и даже не в доме одного из своих многочисленных друзей, хотя знал, что многих его постоянные отказы обижали. Вместо этого он снимал комнату в общежитии Организации Объединенных Наций. И если, как в этот его приезд, оно настолько переполнено, что найти для него смогли только убогий закуток, не больше шкафа, где кровать поднималась и складывалась к стене, чтобы жилец мог добраться до раковины под ней, сойдет и это. Он страшился полюбить собственную страну, как сделал это его друг Заткиил Абами, и боялся, что однажды его с трудом выпистыванные, сознательно принятое решение служить человечеству рухнет под гнётом мыслей о горестной участи его братьев-американцев. Сегодня он опасно близко подошёл к этой черте. Вид маложавого вице-президента в Дженерал Техникс бесконечно его опечалил. Он ещё не предал огласке причину, по которой обратился в Дженерал Техникс, но не сомневался, что корпорация представит данные на рассмотрение Салмонасару и получит вывод весьма близкий к истине. Слишком многое в его жизни было достоянием гласности. Например, его собственное прошение о переводе в Бенинию, когда при нормальном ходе событий ему логичнее всего было бы стать следующим послом в Дели, а после пожать плоды своих трудов и получить настоящую синекуру. В Париже, может быть, или даже в Москве. Какую шумиху тогда подняли из-за его назначения в Бенинию, особенно дети Икс? Он сидел на единственном в комнате стуле, невидящим взором, глядя на плоский экран настенного телевизора, на который чудо голографической передачи сигнала проецировало изображение, казавшееся плотным и вещественным, но менявшее перспективу, если зритель перемещался от одного края экрана к другому. На экране недавно шел выпуск с канализатора, и кадры боев в Тихом океане, актов вандализма, уличных беспорядков Огромов правокатоликов католиков и нападений мокеров повергли его даже не в депрессию, а почти в ступор. В одной безвольной руке он держал книгу, которую порекомендовал ему друг, и которая вышла через несколько месяцев после его отъезда в Бенинию. Имя автора он, разумеется, уже слышал. Знатоки считали его одним из десятка по-настоящему великих популяризаторов науки социологии в духе Венса Паккарда и Дэвида Рисмена. Сноска. Венс Паккард, американский журналист и социолог, наиболее известен благодаря работе «Тайные манипуляторы». Дэвид Рисман, американский юрист и социолог, автор книги «Одинокая толпа». Но автор объявил эту книгу своей лебединой песней и верный своему обещанию, по словам друга Эллио, одолжившего ему этот том, исчез вскоре после ее публикации. Ходили слухи, будто он покончил с собой. И действительно, его пронизанные отчаянием саркастические сентенции более всего напомнили Элию разум на краю своей натянутой узды Уэллса, эту мрачную эпитафию чаянием человечества, и заставляли предположить, что слухи, возможно, не лгут. Шевельнувшись, Элио поглядел на книгу новыми глазами. На обложке была изображена пороховая бочка, к которой тянулась по полу брыжущая искрами огненная дорожка. Без сомнения, картинку выбрал издатель, а не сам Чат Маллиган. Он-то сознавал, что живет в 21 веке, и если бы его известили вовремя, подобного архаизма не допустил бы. Факт Маллиган в том, сразу хотелось заспорить. Элио медленно кивнул. Надо признать, он проникся уважением к автору, как уважал бы врача, который отказывается морочить пациента ложными утешениями. Маллиган, возможно, понял бы мотивы, способные привести яркую звезду дипкорпуса США, не в сверкающие современные кварталы Москвы, а в заросшие грязью трущобы Портмея. Сам, будучи европеоидом, он, возможно, даже понял бы выбор, вставший перед таким человеком. Или отказаться от себя ради вопиющих насущных потребностей своего народа, который в этом бравом новом веке по-прежнему в западне и поставляет львиную долю мокеров, хотя сводки новостей благоразумно не упоминают цвет их кожи, львиную долю нарков, хотя большинству из них мозголом и трептин не по карману, и они травят себя сваренным на кухне егенолом или грязными ножами соскребают маковый вар со стенок горшков. Тех, кто говорит, мне не нужно геттоизировать мое будущее, потому что я родился в гетто, или непреклонно приберегать свою любовь только для друзей, а лояльность только для всего человечества. Цвет кожи тут ни при чем. Просто человек по имени Элиу Мастерс не мог отождествить себя ни салчными боссами в Бамака и Акре, переходящими от лести и прощупывания бенинии, к яростным нападкам друг на друга, задуманным для того, чтобы отвлечь собственные народы от межплеменных расприй. Ни с советом директоров Дженерал Техникс. Пусть Дагомалия и Ренг ведут свои закулисные войны, похваляются перед соперником, кто из них более промышленно развит, более могущественен, более самоотвержен, и готов броситься на защиту национальной самости. Для него тот факт, что Заткиил Абами сумел найти равновесие между четырьмя языковыми группами, причем представители двух были пришлыми, потомками беженцев от межплеменной резни на сопредельных территориях в XX веке, и заставить их петь хором в обстоятельствах, которые, по всеобщим прогнозам, способны привести к гражданской войне, был огромным завоеванием всей Африки. и, возможно, всего мира. В его памяти и сейчас звучало это пение, перекрывавшее переступ пестиков в каменных ступах, потому что нет излишков кожи на такую роскошь, как барабаны. Подстраиваясь под их настойчивый ритм, он вдруг заговорил вслух. «Нет, не потому так, что жить в трущобной нищете – благо», – воскликнул он и, подчеркивая слова, хлопнул по книге ладонью. Это потому, что их не научили той ненависти, какую мы, люди более искушенные, умеем питать друг к другу. Еще произнося это, он понял, какую чушь мелит. Люди обманывают себя, утверждая, будто ненависть – это то, чему их научили. Ненависть к соперникам, к пришлым, к более могущественному самцу или более плодовитой самке заложена в психологическую структуру человечества. И все же факт оставался фактом. При всей бедности Бенинии он уловил некое ощущение счастья перед лицом нищеты, какого не встречал нигде прежде. Может, это благодаря самому Зеду? Нет, и это тоже ерунда. Даже Иисус, даже Магомед, даже Будда не мог бы на это претендовать. И все же я уверен, что это объективный феномен. Может, когда туда придет жити, и данные ведут в Салманасар, он найдет какое-нибудь объяснение. Но это было тем более нелепо, чистейший образчик логики самооправданий. Единственные факты, какие можно было заложить в компьютер, и так всем известны: Бениния маленькая страна, одолеваемая голодом, управляемая президентом и десятком его талантливых помощников, и давно перешагнувшие тот рубеж, когда ее более крупные соседи сдались и объединились в группы по языкам колонизаторов. А на заднем плане громоздились диковинные исторические казусы. Например, почему арабо-работорговцы, собирая партии невольников для продажи европейцам, начисто игнорировали шинка? Почему, невзирая на традиционное отвращение к войне, это племя никогда не было подчинено соседями? Почему при британском колониальном правительстве не было создано ни одной революционной партии? Почему? «Какой, черт побери, толк над этим биться?» Сказал Элио, снова обращаясь вслух к четырем стенам. «Я люблю эту страну. А если разложить любовь на группу факторов, которые сможет проанализировать компьютер, не останется ничего, ради чего стоит быть человеком».